Дорога То насыпью, то глубью лога, То по прямой за поворот змеится лентою дорога, Безостановочно вперед. По всем законам перспективы За придорожные поля Бегут мощеные извивы, Не слекотя и не пыля. Вот путь перебежал плотину На пруд, не посмотревший в бок, Который выводок утиной Переплывает поперек. Вперед то под гору, то в гору Бежит прямая магистраль. Как разве только жизни в пору Все время рваться вверх и вдаль. Через тысячи фантасмагорий и местности, и времена, Через преграды и подспорья Несется к цели и она. А цель ее в гостях и дома Все пережить и все пройти, Как оживляют даль изломы мимо идущего. 不计